Влюбленная Валя вернулась домой в том беспричинно улыбающемся состоянии, в котором так хочется всех простить и расцеловать, и в котором особенно понятно, насколько неправильно организована жизнь человечества. Потому что если один счастливый человек может генерировать такие теплые энергетические волны, то что будет? если влюбится хотя бы каждый десятый. «Про квартиру-то спрашивала, ночная кукушка?» брякнула мать с порога. Еще раз такое услышу. Вообще разговаривать с тобой не буду», пригрозила Валя. «Не Фейса, а чистый хохотальник. Горячий тебе башню снес, прокомментировала Вика с одобрением. Завтра начнется лесенка. Какая лесенка? Лесенка — это постепенное снижение Ширяева в крови. Лесенка и вправду началась. Хотелось проснуться от прикосновения его руки, слышать его голос, сидеть возле него, мчаться на машине по чужому зеленому городу. Казалось, поездка была сном или кинофильмом, который, выйдя из зала, прокручиваешь перед глазами кусками. Но главное, что она привезла себя оттуда новой. С одной стороны, никогда никуда не ездила с любимым и не представляла, как выглядит ежедневное, а не почасовое счастье. Ведь их встречи до этого можно было сосчитать по пальцам. Да и городок напоминал ее малую родину. В Москве она словно открестилась от себя той, битой, провинциальной, раздавленной и беззащитной. А поездка взболтала мозги и душу. Виктор выглядел в глубинке всемогущим. Но ни капельки не понимал и не чувствовал этих людей. Они были для него, как спасаемые зверюшки в зоопарке. А Валя знала, как они работают, готовят, стирают, рожают, растят детей, занимаются сексом. Конечно, горя его видней, как спасать страну. Но она обязана растолковывать ему про этих людей все. И значит, не имеет права отлынивать от телевидения где можно прокричать о них. Ведь в кадре в основном сидят дуры с прооперированными лицами, которым, судя по рассказам Кати, плевать на все, кроме денег. «Имею пригласить Валья Свика в праздник середина лета, Мидсомар, в посольство Швеция», сказал по телефону Свен. «Приехать новый посол. В посольство стесняюсь, Посольство – очень добрые люди. Там едят восемью вилками, опозорюсь, призналась Валя. Это есть фуршет, как у прошлый посол Юханы Кайса. Там кушат сельдь матьес, картошка, укроп, сметаны и красный лук. Еще ребро свинья и лосось. И молодой клубника. Так надо для праздник Мицомар. Вика обрадовалась, что можно вывести в свет новое платье, потому что недавно купила фасон с очень смелыми разрезами, хотя прежде называла девушек в таких платьях гнилыми кисками. А Валя оделась попроще. Машина Свена помчалась по Мосфильмовской мимо посольств и затормозила у темно-коричневого кирпичного здания с тремя золотыми коронами. Здание выглядело снаружи тяжелым и мрачным, но внутри оказалось по-домашнему, и мероприятие напоминало уютный детский праздник. Взрослые ходили с рюмками и тарелками, а малышня носилась у них под ногами. Помещение было необычное, Зал расходился рукавами в отдельные гостиные, где можно посидеть в креслах и поболтать. Но все спешили на солнышко в сад, где тоже стояли накрытые столы. Валя с Викой боялись чопорности и протокольности, а здесь все делали, что хотели. Новый посол выглядел немного строгим но его жена в национальном шведском костюме шутила и вовсю хохотала свен знакомил валю с гостями болтал с ними по шведски пять минут и отходил к следующим как блохи скачут заметила валя три фразы и побежал в кино так всегда на крутых приемах пояснила вика если тормозком виснет Уже считай имбецил. Она чувствовала себя, как рыба в воде и болтала с русскоговорящими с тонкой улыбкой великосветской особы. — А если поговорить нормально? — спросила Валя. — Ну ты, блин, Маугли! Надо побазарить, суешь ему визитку. Пора визитки печатать. Чашу со змеюкой золотом и белыми буквами. «Целительница Валентина, а?» — придумала Вика. «А мне Виктория Сизова, ассистентка фокусницы». Подошел Свен. «В этот праздник есть самая светлая ночь в году. Раньше имели зажигать большой огонь. В лесу был Наскин, молодой колдун из вода. Он играл на скрипка, бросал люди в река. В Митсомар всегда гадать, кто есть жених. Взять семь цветы, и в сон придет жених. Пора поехать для ужин. «Выгоняют», — уточнила Валя. «Это есть прием. Прием нельзя делать долго». «Зачем ты нас сюда привел?» — спросила Валя. «У меня нет семья в Москве». Развел он руками. Словно говорил, у меня нет книги, кассеты, сумки. Я буду водить Валья в посольство. Шведы в посольстве показались Вале приятными, сдержанными и очень вежливыми. Но после поездки с Виктором она почувствовала себя настолько вырвавшейся из лап одиночества, что даже Вика была теперь ей нужна не как объект милосердия, а как маленькая подружка. Внимание Свена тем более казалось общественной нагрузкой и было неприятно презентоваться в качестве его семьи. «Свен, ты же не хочешь, чтоб я жила с тобой и любила Виктора? Станешь моя семья, сделаешь любовь ко мне», — уверенно ответил он. «Я имею быть лучше русского». «Чем?» «Я швед», — объяснил он. Ельцин сделал война в Чечне. Русские никогда не выиграть война с Кавказ. Чечня взять независимость, русские бежать в эмиграция. Русские уже покупать недвижимость на Запад. Это варьё покупает на Западе недвижимость, чтобы спрятать деньги а боевиков финансируют арабы. Но это им все равно не поможет. Возмутилась в ответ Валя. Горяев есть политик. Он так положил в твоя голова. В Чечня стрелять в дети, женщин, бабушка. Свен, а твои газеты не пишут, сколько русских уничтожено в Чечне с 1991 года? Или ты таких газет не читаешь?» Че ты споришь?» – встряла Вика. «У него ж западноцентричная черепушка». Однако Юлия Измайловна излагала по телефону почти как Свен. «Это геноцид чеченского народа. Если Горяев не выступит против, на него автоматически ляжет ответственность». А тут еще в кабинет, как обычно, Без записи и простыни вломилась Катя и, лёжа на кушетке, пожаловалась. Наняли кино о салонике делать. Придется бандитов интервьюировать. Это который из «Матросской тишины» сбежал? Ага. Суперкиллер. Кать, зачем делать фильм об убийце? Каналу рейтинги. Народу щекотка. Кому-то интересно про убийцу? Да им давно ничего другого не интересно. Как волкам, попробовавшим крови, заметила Катя. Кстати, Рудольф от тебя в отпаде после передачи пророды. Кто такой Рудольф? Никто такой. А кто такая? Рудольф это конь с крыльями и с яйцами. Канал делает все, что захочет ее левая нога. Зачем мне ее левая нога? Глянутся, Рудольф. Это как четыре козырных туза разом. И тебя, и девку твою к телеку пристрою. По поводу Вики звучало заманчиво. Но Валя усомнилась и поменяла тему. Лучше объясни про войну в Чечне. Че объяснять? «У меня от Чечни уже уши опухли. Они там младенцам дарят калаши. А если в первом акте на стене висит ружье, что оно делает в последнем акте?» «Не знаю», — растерялась Валя. «Чехова в школе не проходила». «Про ружье не проходила», — покраснела Валя. «Завидую иногда тебе, блаженной» задумчиво сказала Катя, а потом голос ее окаменел. «Но все равно выведу тебя в люди». И Валя стало ужасно смешно. Куда и кого может вывести в люди эта несчастная, насквозь больная, умотанная Катя, которой бы хоть себя куда вывести? Когда Валя с Викой вернулись домой, Соседка смотрела вместе с матерью в большой комнате долгожданный концерт Пугачевой. Валя недолюбливала эту соседку, похожую на вынюхивающую крысу. Та вытягивала из хвастливой матери подробности жизни семьи и разносила по всему двору. А уж когда Валю показали по телевизору и перед подъездом Остановилась Горяевская машина с мигалкой. Носила сплетни по всему району. Но выгнать соседку было неудобно. Пришлось подсесть к телевизору. Соседка была материной теской. Вика просунулась между ними и закричала. «Желание загадала между двух галок!» «Чисто конкретно сбудется!» «Чего загадала-то?» Поинтересовалась мать. «Спасибо Богу! Все у нас есть! Тьфу-тьфу-тьфу!» Зазвонил домашний телефон. Мать бросилась к нему и отчиталась перед соседкой. не звонит. Швед наш!» валья Хочу иметь срочную встречу с Горяев!» Попросил Свен таким голосом, словно его выкрали и пытают. «Это есть срочное дело!» Что-то случилось? Есть проблема с один указ. Про переработка сырья. Рыбы, что ли? Это не есть рыба. Это есть важно. Хорошо, поговорю. Валя с неудовольствием брякнула трубку, помни, что вышло из протежирования Горбушкины. Богатый. Непьющий. С лица икона запричитала мать, обращаясь к соседке. «Можно кобылу привести на водопой. А пить не заставишь». «Бабуль, тормози!» — перебила Вика. «Это частное пространство». «Я ж его видела». «Глазок против вашей двери». «Ладный такой, прям артист американский», — закивала соседка. «Валь!» а вот ленка с пятого этажа пошла за немца и прям расцвела на немецкой еде мне дома хорошо валюдика бесила соседка а в квартире куда убираться хожу дочка в америке учится в ихней семье живет там еще трое детей американских пишет они ее ненавидят Она уроки делает, а они телевизор смотрят, да на роликах катаются. А чё Вику в Америку не послать?» Начала соседка учить жизни. «Мне Соня с юбкой предлагали в чухонке, а Свен предлагал в Швеции учиться», — гордо ответила Вика. «Не продам родину за чечевичную похлебку. Пацана из первой квартиры, — В армию взяли, — добавила соседка. — В Чечню. — Убьют, как пить дать. — Один у матери. Валя знала этого рыженького вихрастого паренька. Как-то в подъезде прижал Вику. И та ответила ему таким арктическим матом, что он чуть не скатился с лестницы. Зазвонил сотовый. Высветился номер Виктора. И Валя с проворством «Дикой кошки» выбежала в материну комнату. «Какие новости, ласточка моя?» — спросил Виктор. «Скучаю. А еще новость, что в Чечне не война, а контртеррористическая операция!» — откликнулась она с обидой в голосе. «И восстановление конституционного порядка!» Но это выше уровня моей компетенции. Свен просит встречи с тобой. Про переработку сырья. Жучара твой швед. Информацию по нему дали, усмехнулся Горяев. Рыбное оборудование для отмазки. А основное откусывает на черной металлургии. Подшумок вывозит за две копейки наши сырьевые запасы. «Это плохо?» – напряглась она. «Смотря для кого?» «В бизнесе не бывает такой простой оценки. Вижу тебя во сне. А наяву?» «Наяву помню, что времени до выборов в Думу...» «Шижда маленько». «Моя бабушка говорила, шижда маленько». «Я тебя обожаю». В комнату вернулась танцующей походкой. Соседка вопросительно вспорхнула глазами на мать, а та прокомментировала. «Сам звонил». «Что говорит, доча?» «Говорит, что тоже смотрит концерт Пугачевой, отшутилась Валя. После звонка даже соседка перестала казаться такой противной. Валя просто отгородилась от нее, уставившись на экран, где Алла Пугачева. В некрасиво коротком платье убедительно пела «Счастье, что оно!» Та же птица упустишь и не поймаешь.